Глава четырнадцатая Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава Богу, отказала», — подумала мать, — И лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтобы уехать незаметно. Через пять минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж графиня Нордстон. Это была сухая. Желтая, с черными блестящими глазами болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастье замуж, и потому желала выдать ее Завронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним. «Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа. Я это очень люблю, снисходит до меня. Я очень рада, что он меня терпеть не может», — говорила она о нем. Она была права. потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, что она гордилась и что ставила себе в достоинство, за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому. Между Нордстон и Левиным установилась то нередко встречающиеся в свете отношения, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим. Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина. «А, Константин Дмитрич, опять приехали в наш развратный Вавилон». — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. — Что, Вавилон исправился? Или вы испортились? — прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити. Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, — отвечал Левин, успевший оправиться. И сейчас же, по привычке, входя в свое шутошно враждебное отношение к графине Нордстон. Верно, они на вас очень сильно действуют. Ах, как же, я все записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках? И она стала говорить с Кити. Как мне неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер, и видеть Кити. которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему. — Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго? — Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством, — сказал он. Я приехал на несколько дней. Что-то с ним нынче особенное. — подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое и серьезное лицо. — Что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дорогом пред Кити и сделаю. — Константин Дмитрич, сказала она ему, — растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит. Вы все это знаете. У нас в Калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков. В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал. — Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать, — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного. «Это должен быть Вронский», — подумал Левин, и, чтобы убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду, невольно просиявших глаз ее, Левин понял, что она любила этого человека. Понял так же верно, как если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь, хорошо ли это, дурно ли, Левин не мог не остаться. Ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила.